Глава 1254. Решение Чэнь Цен Цзы. Сразу после поклона Бесконечность сильно затрясло, а потом из его рта брызнула кровь. Ван Була перестал понимать, что вообще происходит. К счастью, это никак не повлияло на его органы чувств. После третьего поклона Темного Владыки появилась сила, превосходящая его понимание. Она была способна влиять на все сущее. Именно она тяжело ранила Бесконечность. Досточтимый бесконечность серьезно пострадал. Исчезновение темного Ци из этой части звездного неба было отсрочено. Причем его плотность вновь начала увеличиваться, Ци брался не с пустоты, его источником было тело бесконечности. Вот это поколон, так поколон! Скривившись бесконечность попытался отступить, но во время бегства он все равно не смог сдержать кровавый кашель, к тому же из него постоянно выделялся монструозный темный цы. Первый поклон превратил мир в преисподнюю, второй вызвал цветение загробных цветков, а третий вывернул жизнь несмертную изнанку. Последним поклоном темный источник был насильно помещен в цель, чтобы перековать врага по образу и подобию темной секты. Темный Владыка уже использовал этот прием. В прошлый раз у него почти получилось. Почти. Сегодня он предпринял новую попытку: в теле бесконечности клокотал темный Ц, его кожа усыхала прямо на глазах. Воля смерти внутри него уже поборола жизненную силу, похоже, трансформация его души была неизбежной. Только третий поклон явно дорого ему обошелся. До этого момента темный Владыка частично обратился прахом, но дезинтеграция перекинулась на остальную часть его тела. Владыка медленно рассыпался на части, а праху носила прочь. С каждой секундой темного владыку было все труднее разглядеть. Очевидно, он долго не протянет, но в его глазах отсутствовали эмоции. Он продолжал просто смотреть на бесконечность, словно был готов использовать дарованный шанс на воскрешение, чтобы утащить бесконечность с собой на тот свет. Для него этого было достаточно. Бесконечность чувствовал темный источник внутри себя, как он трансформировал его жизненную силу, а также темный ци, который затопил каждый уголок его тела. Темный владыка, если ты все, на что ты способен, тогда ты до сих пор мне не ровня». Стоило ему это сказать, как императорский халат порвался, лоскуты желтой ткани разлетелись во все стороны, корона на его голове тоже сама собой разбилась. Без императорских регалий он остался в простом белом наряде. Странное дело, императорская воля не только не померкла, она стала даже сильней. «Аз императора, император! Извечный! Бессмертный!» спокойный взгляд бесконечность. Золотой жук, сражавшийся с черной рыбой, зажужжал на все звездное небо. Обратившись в чистый свет, он, сияющей волной, помчался к бесконечности В этом море света каждый лучик нес в себе даоскую магию. Все магические и естественные законы бесконечного дао-домена растворились в старике. Благодаря им императорская воля в новине оков взмыла до небес. Императору должно править миром. Императору должно контролировать реку звезд. Императору должно подчинить себе все и вся. Будь то от Харм или Закон, все, что отражалось в его глазах, собралось в нечто совершенное, и с бесконечности ударил ослепительный свет. Это было не Дао света, а собрание великого множества Дао, Мириад, техник, культивации аур. Темные цы в его теле тут же оказался подавлен. Что до темных источников, которые были посеяны в нем третьим поклоном, они тоже быстро увяли. Они были готовы в любую секунду полностью рассеяться, что завершило бы очищение тела старика. Но тут, обращающийся в прах темный Владыка, который с трудом сохранял человеческие очертания, искоса посмотрел на чейн З. Тот опустил голову, явно о чем-то задумавшись. Наконец, Владыка сделал глубокий вдох и с решимостью в глазах поклонился бесконечности в четвертый раз! Невиданный достели четвертый поклон! Правда, на сей раз ему удалось лишь наполовину согнуть спину. Из тела темного владыки послушался жуткий хруст, как будто разрушались его внутренности. Он еще быстрее стал превращаться в прах. От него ничего не осталось, кроме праха, но в самый последний момент можно было увидеть, что он успел завершить поклон. В звездном небе прозвучало тихое эхо, несущее в себе отпечаток многих веков. «Запечатать императора!» Первое слово означало именно наложение печати, а не вступление на престол. Примечание переводчика. Иероглиф переводится одновременно как «запечатать» и «даровать» титул или «владение». От этих слов бесконечность начала бить крупная дрожь. Когда он поднял голову, то увидел со всех сторон неведомо откуда взявшийся прах. Ведомый, несгибаемой волей, прах окружил его. Бесконечность попытался сбежать, и даже исторг из себя миряды Дао, но ни то, ни другое не помогло против следующего за ним Праха. Поток Праха взял его в кольцо, а потом соединился в огромный магический символ. При взгляде на этот магический символ душа уходила в пятки. Печать! Смехотворно! Лицо бесконечности исказило жуткая гримаса, его глаза блеснули. Только он хотел использовать императорский закон. Как вдруг река мертвых в на небе внезапно потекла в его сторону, приближение немыслимо-величественной реки заставило бесконечность поменяться в лице. Воды реки стали вливаться в созданную печать. Магический символ ярко вспыхнул, словно внезапно ожил. Печать, которую темный владыка создал ценой своей жизни, после слияния с темной рекой наполнилась невероятной, выходящей за все возможные рамки силой. Именно по этой причине бесконечность настолько резко поменялся в лице. Но дело было не только в печати реки мертвых. Стоящий в звездном небе чейн сан наконец поднял голову, а потом и руку. В ней ничего не было. На бесконечности показалось, будто он увидел едва различимый образ деревянного меча, появившийся из тела Чэнь сан зе Все кончено! Едва слышно изрек Чейнь-сан-зе. Он высоко поднял руку, а потом спокойно опустил ее вниз. Бесконечность зарычала и стала изо всех сил вырываться. Его глаза светились неверием и нежеланием сдаваться, но все его попытки вырваться оказались тщетными. В следующий миг цеми способный распороть звездное небо надвое и разрубить звездный домен, прошел точно между бровей бесконечности. На лбу дрожащего старика появился разрез. Подняв голову, он пораженно посмотрел на Чейн Санзы. вот только уголки его губ едва заметно приподнялись. Правда, намек на улыбку тут же исчез, потому что его тело просто взорвалось и превратилось в горстку праха, Который разлетелся по округе и растаял в звездном небе. Из места взрыва вылетели нити естественных и магических законов. Подрыв черной рыбы темной секты они устремились прямо к ней. Досточтимый бесконечность пал. Небесная у бесконечного клана была повержена. Теперь в Звездном небе воцарилась небесная Дау темной секты, поэтому бесхозные магические и естественные законы потянулись к черной рыбе. Похоже, та собиралась поглотить их. Постой! От увиденного намека на улыбку бесконечности Ван Бола все внутри похолодело. Даже не попытаясь старику улыбнуться перед смертью, Ван Буэлэ все равно бы посетили сомнения. Схватка с бесконечностью прошла через чересчур гладко. Убить его оказалось слишком легко. Кто-то другой увидел бы полную перипетии неожиданных поворотов в дуэль, но Ван Боле не покидало чувство, будто старик поддавался. Это чувство только усилилось при виде нитей магических и естественных законов. Все в порядке. Я раскусил его замысел, план его, но есть еще и я. Как же долго я ждал момента, чтобы узнать о моем дао. Что оно такое? Боуле, береги себя, мягко сказал Чинцинзы Голедино Ван Боуле. По взмаху его руки черная рыба небесная дао темной секты открыла рот и втянула в себя магические естественные законы. Мириады нити с громоподобным грохотом исчезли у нее во рту».